Мисс читал читала рассказ под названием «Я пыталась задушить своего ребенка из рассказов реальной жизни», когда открылась дверь и вошел первый ночной посетитель. Никогда еще у нее не было так мало народу. Не забегала Рути и Крокет с подружками, чтобы выпить стакан газировки. И Лоретта Старчер не заходила за «Нью-Йорк Таймс». Газета все еще лежала под прилавком. Лоретта была единственной в городе регулярно читал «Таймс». Она называла ее именно так. На следующий день она относила газету в читании. Не заходил за ужином мистер Лабри, но это было неудивительно. Мистер Лабри, вдовец из большого дома на школьном холме близ фермы Гриффинов, мог ужинать у Делла гамбургером и с пивом. Если он не приходил до 11 а была уже четверть, она брала из ящика ключ и относила ему ужин сама. Странно было, что не зашли обычные посетители. После кино старый кинотеатр Нордик находился на другой стороне улицы, чтобы купить мороженого и поболтать. Среди них были ее старые знакомые со школьных дней. Тогда они не носили, как Рути, крокеты и ее подруги, маек и джинсов в обтяжку, под которыми видны трусы. Ее воспоминания об этих днях были такими ностальгическими, что когда скрипнула дверь, она рассеянно подняла голову словно ожидая увидеть там своих одноклассников, зашедших за мороженым. Но это был мужчина, вроде бы знакомый, но какой-то странный. Только когда он подошел и поставил на прилавок свой чемоданчик, ей удалось узнать его. — Отец Калаген, — сказала она, пытаясь скрыть удивление. Она никогда прежде не видела его без облачения. Он был в черном костюме и в синей рубашке, как простой рабочий. Внезапно она испугалась. Его костюм был чистым, волосы аккуратно причесаны, но что-то в его лице. Она вдруг вспомнила. День, 20 лет назад, когда она вернулась из госпиталя, где умерла от сердечного приступа ее мать. Когда она сообщила об этом брату, он выглядел так же, как сейчас отец каллагин Лицо его сунулось глаза были пустыми и тусклыми, кожа вокруг рта покраснела и потрескалась, словно ее долгое время оттирали в попытке что-то сделать. «Мне нужен билет на автобус», — сказал он. «Так и есть», — подумала она. «Бедняга! Кто-то умер, и его срочно вызывают на отпевание». «Да-да», — быстро сказала она. «Куда?» «Когда первый автобус?» «Ну, а куда?» «Куда угодно». — сказал он, разрушив ее теорию. — Так, дайте подумать. Она нырнула в расписание. — Вот один с десять на Портленд, далее Бостон, Хартфорд и Нью. — Давайте, — сказал он. — Сколько? — Но куда? До какого места? И она была совершенно сбита с толку. — До конца, — сказал он и усмехнулся. Она никогда не видела такой жуткой усмешки. На человеческом лице и отстранилась. «Если он тронет меня, — подумала она, — я закричу. Тогда до Нью-Йорка. 29 долларов 75 центов!» Не глядя на него, — сказала она, — он достал кошелек, и тут она увидела, что его правая рука забинтована. Он достал деньги, и она уронила на пол целую пачку билетов, пытаясь оторвать верхний. Пока она подбирала их, он положил деньги на прилавок. Она надписала билет так быстро, как только могла, но все равно ей казалось, что время течет слишком медленно. Она чувствовала на себе его мертвый взгляд. Поставив печать, она положила билет на прилавок и быстро отдернула руку, чтобы не коснуться его руки. «Подождите где-нибудь в другом месте, отец Калгин. Я скоро закрываю». Она ощупью сунула выручку в кассу, даже не пересчитав ее. Хорошо. — сказал он, засовывая билет в нагрудный карман. Не глядя на нее, он добавил. И Господь пометил Каина своей метой, дабы встретившие его не убили его. И Каин ходил перед лицом Господа и жил, как изгнанник к востоку от Эдема. Это писание из Кугин. В нем ничего нельзя изменить. — Да, — рассеянно сказала она, — «Боюсь, что вам придется выйти. Мистер Лабри вот-вот придет, ему, может, не понравиться. не понравится, что я, что вы...» «Да, да», — согласился он и повернулся, чтобы уйти. На полдороги он обернулся опять. «Вы живете в Фалмуте, мисс Куген?» «Да. У вас есть машина?» «Да, конечно. Я просто хотел попросить вас подождать автобуса где-нибудь». «Поезжайте скорее домой, мисс Куген». «Закройте все двери вашей машины и не останавливайтесь. Ни в коем случае. Даже если вас попросит кто-либо из ваших знакомых. Я никогда никого не подвожу», — сказала мисс Кугин. «Когда приедете домой, не возвращайтесь в Джерусалем-слот», — продолжал Калгин. Он в упор посмотрел на нее. «Теперь это нехорошее место». Она сказала с изумлением, «Я не понимаю, о чем вы, но вам лучше все же подождать автобуса снаружи». «Да, конечно». Он вышел. Внезапно ее поразила тишина, она круг. Неужели никто, никто не ходил по городу после наступления темноты, кроме отца Калагина? «Да, никто. Теперь это нехорошее место». Она начала выключать светильники.